когда неподвижное встречается с неодолимым. Оба мы встали лагерем километрах в 50 к югу от Дарвина. Старик Джума подтрунивает над нами, потому что знает, что мы боимся лягушек. Это не совсем фобия, скорее культурно-детерминированное поведение, привитое годами маринования в моментах восхитительного ужаса, знакомого каждому мури. Мы хихикаем и подбираемся поближе к огню, охотно возвращаясь в детство на то время, пока старик терзает нас историями о жабах. «Видишь эти красные глаза там в темноте? Хе-хе! Ночью они придут за тобой!» Нас не должна постоянно занимать сложность Вселенной. Иногда нужно просто играть. Иногда большими вопросами и проблемами можно заниматься в игровой форме, поэтому мы сидим, болтаем и смеемся вокруг костра, настроенные одновременно серьезно и шутливо. Тела в движении, тела в покое, неудержимые силы и неподвижные предметы, большие взрывы. У всякого действия есть равное ему противодействие. Да, но где-то между действием и противодействием есть взаимодействие. В нем-то и заключается все волшебство и веселье. Понимаете? Я говорю о том, что называю нгак-лакат – солоноватая вода, образующаяся в сезон дождей, когда пресная вода устремляется по рекам в соленую прибрежную воду. Люди Йонгу называют это ганма – Явление динамического взаимодействия, возникающие, когда противоположные силы встречаются в акте нового творения. Этот принцип направляет взаимодействие различных групп и интересов в обществе и отражает естественные процессы, протекающие в самоорганизующихся системах. Так, собственно, и происходят изменения и преобразование, динамические культурные системы, даже языки, развиваются с течением времени благодаря подобным взаимодействиям. Например, в моем родном языке нет слова «привет», и до недавних пор его не было и в английском. Оно появилось вследствие взаимодействия между людьми, которые приветствовали друг друга, сплывших по морю кораблей. Выражение «до свидания» возникло не раньше, чем слова «да пребудет с тобой Бог», пробормотанные множество раз стали чем-то другим. Рукопожатие возникло от того, что люди проверяли, не спрятаны ли за спиной кинжалы, а затем виды изменились снова, когда покоренные народы развили эту традицию, добавив столкновение кулаками и обмены сложным набором разных пожатий. Hello, goodbye, Приветствие Вичвей распространилось среди креолов Кейп-Йорка и берегов Торосового пролива, когда столкнулись два разных закона и языка. Правило, предписывавшее приветствовать человека вопросом, куда он идет, то есть с какой целью он здесь, помогало хранителям земель, где действовал аборигенный закон, осуществлять свои полномочия. На английский это выражение перевели как «which way are you going» – «каким путем ты следуешь?» – «так появилось новое приветствие». Позднее на юге регулятивный вопрос, задававшийся чужакам, приобрел иное значение вследствие неверного перевода и превратился в валком. — «добро пожаловать», хотя до XX века в наших культурах такого понятия не существовало. Вот что происходит, когда миры сталкиваются, а затем со временем смешиваются. Живые культуры и языки развиваются и преобразуются. Мысленный эксперимент. Люди по-прежнему говорят «сними трубку», когда звонят на мобильный занятому человеку, хотя стационарные телефоны используются все реже, и трубку теперь мало кто «снимает». Как дальше будет эволюционировать это выражение? Возможно, когда-нибудь через много лет после того, как исчезнут все телефоны и электронные устройства, люди по-прежнему будут говорить «сними трубку», когда им нужно будет привлечь чье-то внимание. Возможно, это выражение превратится в какое-то новое слово, скажем, «сниметру», которое станет еще одной формой приветствия. Оно также может приобрести новые культурные смыслы и значения, подражающие звуку какого-нибудь нового вида земноводных, потому что в самоорганизующихся системах динамическая трансформация облекается в форму именно такого симбиоза. При столкновении силы за этой пышущей жизнью сложности, в рамках которой природа и культура никогда не обосабливаются друг от друга, возникает множество симбиотических отношений и синхронных решений. Старик Джума говорит, что именно это происходит с тростниковыми жабами. Он говорит, что у них тут есть свое сновидение и отказывается считать их вредителями. Он говорит, что их роль в творении заключается в том, чтобы впитывать все токсичные загрязнения цивилизации и хранить их в своих мешочках для яда. Он говорит, что эта история изменила их на территории его страны. Они мутировали в соответствии с паттернами Земли и культуры. Он говорит, что некоторые из них теперь ходят как кошки, у них красные глаза и когти. Он показывает напоры маленьких шариков, светящихся в буше за костром. «Видишь?» Я ему не очень верю, вполне вероятно, он продолжает шутить, но соглашаюсь с физикой его сновидения, когда он дает нам ответ на вопрос о том, что происходит, когда непреодолимая сила сталкивается с неподвижным предметом. Все что угодно. Он рисует это для нас на песке. Представьте два символа, которые отражают события творения, разворачивающиеся от точек столкновения в их центрах. Символ женщины и ребенка, о котором мы говорили раньше, круг с точкой посередине показывает точку столкновения, создающую ребенка. После этого круг разделяется, создавая два полукруга в левой части символа. Это круговоротное событие, совершающееся в рамках творения действия разделения духовного и физического миров, небесного и земного лагерей, которые формируют нашу реальность. Этот символ сновидения восхода и заката солнца, он отражает постоянное взаимодействие между ночью и днем, между мирами, которые соединяются и разделяются в циклах творения, начала и конца, расширение и сжатие, словно вдыхая и выдыхая. Он также может отсылать к истории семи сестер из созвездия Плият, где одна из сестер остается на земле и периодически возвращается на небо. Он вечно разыгрывает драму между мужчиной и женщиной. Другой символ отражает мужское начало, у него форма алмаза из созвездия Орион, расколотого ударом по центру. Он гонится за сестрами. Вы снова можете видеть семь духовных семей в точках этого символа. Эти два сновидения, мужское и женское, взаимодействуют друг с другом в танце напряжения и равновесия, разделения и единства. Это действие происходит как внутри каждого из них, так и между ними. Пара мужчины и женщины вместе зажигает огонь во Вселенной. Истории о трансгрессии и борьбе между мужчиной и женщиной предупреждают нас о том, чего следует избегать, за что следует наказывать, что следует преодолевать. Гибридизация влияет на паттерны творения. Она происходит с растениями, животными, культурами, языками и законами, которые являются частью одной и той же природы. Если она протекает органично, через взаимодействие множества агентов, в рамках устойчивой системы, возникающие сущности, как правило, способны к размножению. Когда гибридизация навязывается внешним агентом, в одностороннем порядке, получается мерзость. Скрещивать Бультерьера с питбулем возможно, не лучшая идея. Заметьте, вообще ни один из этих бывших волков-мутантов, выведенных посредством селекции, не был хорошей идеей. Из диалога между аборигенной и неаборигенной системами знания может родиться много новшеств, которые помогут цивилизации прийти к устойчивому образу жизни. До настоящего времени главной проблемой для такого взаимодействия остается асимметрия. Когда соотношение сил настолько перекошено, что коммуникация в основном осуществляется в одном направлении, у солоноватых вот гибридизации немного шансов сварганить что-нибудь примечательное. В кросс-культурном диалоге даже самые банальные идеи могут стать опорными точками для преобразований. А сейчас оба мы проведем мысленный эксперимент по диалогическому мышлению, опираясь на скучный административный пример, что можно сказать об управлении рисками. С аборигенной точки зрения оно может состоять в оценке риска быть пойманным крокодилом, пока ты переплываешь реку. В первый раз риск минимальный, но если взяться переплывать ее во второй раз, то риск будет выше, причем не в два раза. Крокодил — не абстрактный фактор в алгоритме, а разумное существо, которое заметило вас в первый раз и будет ждать во второй. Риск возрастет по экспоненте. С неаборигенной точки зрения риск — это дисциплина, которая в настоящее время основывается на моделях, игнорирующих эту сложность. Предполагается, что риск случайен, а вероятность рассчитывается в отрыве от причинно-следственных связей. Риск рассматривается прежде всего как нечто, что можно смягчить за счет обеспечения компенсации еще до того, как неблагоприятное событие произойдет. Например, на фондовом рынке можно застраховать инвестиции, потом на эти страховки можно начать делать ставки, которые тоже можно застраховать и так далее, до бесконечности, как матрешки, спрятанные одна в другую. В кросс-культурном диалоге мы видим, что проблема этой модели заключается в том, что всякий раз, когда вы создаете новый слой производных, вы увеличиваете вдвое размер системы, но риск при этом увеличивается не вдвое, а многократно. Далее, вопреки часто повторяемому утверждению, предоставление корпорациям субсидий, налоговых льгот, пакетов помощи и кредитов под низкий процент не снижает риск рецессии и не распределяет плоды этой щедрости по всей экономике. Получив этот капитал, корпорации просто выкупают свои акции, когда их цена падает, в результате чего возникает искусственный спрос на товары с пониженной стоимостью, а потом продают их по высокой цене, и цикл повторяется снова и снова. Это эквивалент того риска, которому подвергается тот, кто подплывает к гнезду крокодилицы и заявляет, что у нее уродливые детеныши. В диалоге мы можем увидеть, что главная проблема современных подходов к риску состоит в том, что они рассматривают иллюзию безопасности как право человека, которое можно контролировать заранее как переменную. Нельзя. На самом деле, в аборигенном мировоззрении вообще нет такого понятия, как «безопасность», даже слово такое в наших языках отсутствует. Для нас безопасность, обеспечиваемая невидимой иерархией, звучит как полная ересь. Нет никакого смысла в безопасности, навязывающей человеку пассивную роль и отдающей его на милость властей, которые в случае беды могут вмешаться, а могут и не вмешаться. Поэтому у нас нет слова ни для безопасности, ни для риска. При этом у нас есть много слов для обозначения защиты. Защиту можно обеспечить двумя способами. Первый – быть осторожным самому. Второй – заботиться об окружающих. Так здорово жить, когда знаешь, что можешь защитить себя и своих близких, и что в то же время десятки других людей заботятся о тебе, а ты заботишься о них. Такая взаимозависимость – отличительная черта наших родственных пар и сетей пар. Этот полезный алгоритм можно было бы применить для управления рисками в финансовой системе. В этом мыслительном эксперименте есть проблема. Мы действуем сами по себе, а диалог, который строится на силе гибридности, не работает таким образом. Должно быть много беседующих и много бесед, чтобы все работало правильно. Также многое проистекает из асимметричных отношений, в которых я принимаю на себя роль морального авторитета относительно других точек зрения. Такого рода мышление не создает сложных решений и динамичных инноваций. Однако из неравных отношений власти иногда тоже получается кое-что интересное. В конце концов, никто не может прекратить диалог, потому что он – сила природы. Если вы не даете ему случиться на равных условиях, он возникнет позднее в виде сопротивления или радикальных новшеств. Я побеседовал с зятем старика Джумы, выходцем с северной территории и юристом-самоучкой в надежде разобраться в некоторых юридических мутациях, которые происходят при скрещивании законов оккупантов и закона оккупированных. Я даже не могу назвать это беседой, потому что самопровозглашенный юрист не давал мне вставить ни слова. Мое участие в разговоре свелось к редкому поддакиванию или выражению замешательства. В последние лет 10 повсеместно стали проявляться доморощенные специалисты по праву, чьи идеи, похоже, во многом исходят из философии американского ультраправого движения Свободные люди Земли и ему подобных. Мне многие постулаты этой теории кажутся сомнительными, например, что понятие рождения связано с постановкой «корабля на якорь» в морском праве, вследствие чего ваше свидетельство о рождении каким-то образом одновременно и утрачивает силу и превращается в юридический договор, дающий вам право требовать миллионы долларов на оплату ваших счетов. При всей своей странности это заявление, безусловно, представляет собой восхитительную прорывную инновацию. Зять старика Джума утверждает, что добился отклонения более чем десятка исков благодаря использованию собственного варианта этого новшества. Основанием для отклонения стало отсутствие правовой базы. На самом простом уровне его юридические доводы начинаются с решения по делу Маба, согласно которому... Европейская оккупация не отменяет ни аборигенного закона, ни суверенитета, ни права собственности аборигенов на землю. А значит, закон по-прежнему действует, поэтому австралийская правовая система не обладает в этой стране юридической силой, и это только начало. Он идет дальше и утверждает, что в Австралии нет верховенства права, и вообще она не существует. Аргументация выглядит примерно так. Поскольку комиссия США по ценным бумагам и биржам зарегистрировала Австралийский Союз как корпорацию, находящуюся в собственности иностранного капитала, нанятые государством представители в суде могут рассматриваться только как третьи лица, выступающие в качестве поставщиков услуг для доверенного лица по договору ответчика, коим является Австралийская Конституция. Ответчика могут судить только равные, то есть в данном случае ими должен быть суверенный с точки зрения аборигенного закона народ, если ответчик этот закон признает. Далее подается иск против вымышленного персонажа, созданного незаконным государством. Посредством выдачи свидетельства о рождении, ответчик утверждает, что он, она, является суверенным существом из плоти и крови. Поскольку этот суверенитет никогда не уступался и вслед за нелегальной оккупацией Австралии не было создано какого-либо договора, вообще общине, в живет ответчик абориген, действует военное положение. Защита ссылается на договорное право, после чего бросает вызов судье, спрашивая, как зовут его кредитора, и обвиняя его в том, что он выдает себя за представителя короны и предлагает кабальный договор». Затем утверждается, что Австралия находится под юрисдикцией общего и международного права, а также под юрисдикцией Комиссии США по ценным бумагам и биржам, которая зарегистрировала ее как неплатежеспособную и обанкротившуюся корпорацию, тут я не до конца понимаю логику, защита требует соблюдения прав и свобод, обеспечиваемых Конституцией, но при этом утверждает, что Конституция лишена юридической силы. Впрочем, юридические всегда кажутся мне нелогичными и противоречивыми. Затем защита приводит ряд положений закона о преступлениях в подтверждении того, что ответчик не дает согласия на слушание дела в суде упрощенной юрисдикции. Ну или что там в этом роде, тут наш доморощенный юрист говорит так быстро, что я за ним не поспеваю. Все его документы, которые я видел, напечатаны заглавными буквами, что лично у меня ассоциируется с плохо проработанными манифестами. Впрочем, к моим текстам многие люди относятся так же, так что не мне судить. Кроме того, зять старика Джумы уверяет, что выиграл таким способом «более десяти дел», В конце слушания он эффектно просит суд предъявить документы, обосновывающие юрисдикцию над его клиентом-аборигеном. Он заявляет, что суд не может считаться компетентным, если нарушает административное право, и что если слушание продолжится, ответственность ляжет на суд. Затем он просит отклонить дело, и это якобы работает. Я пытался выяснить у разных профессиональных юристов, имеют ли эти доводы какую-либо юридическую силу, но они краснели отвечали только «полный бред». Я прошу их рассказать, каким именно положением закона противоречат эти доводы, а они отвечают только «это просто смешно» и уходят. Может, примерно так же выглядит моя реакция на заявление о том, что мои предки ели своих детей, разговор, в который нет смысла ввязываться, или что-то во всем этом их ужасно пугает. Меня здесь интересуют не какие-то юридические лазейки, а замечательная гибридизация, которая возникает тогда, когда юридическая система сталкивается с угнетенным меньшинством, вынужденным изыскивать креативные способы для борьбы с неравенством и несправедливостью. Того и другого полно на северной территории, где в конце 2018 года, когда у меня состоялась эта беседа, в колониях для несовершеннолетних не было ни одного неаборигена. Все заключенные были аборигенами. Если вам когда-нибудь попадались 14-летние балдуи из Дарвина, вы согласитесь с тем, что дети поселенцев далеки от идеала, так что с системой правосудия здесь явно что-то не так. Неудивительно, что абригенное сообщество создает радикально новые методы для ведения дела в суде. Однако аборигены оспаривают австралийское право далеко не только потому, что тюрьмы забиты толпами черных, арестованных за неуплату штрафов и другие мелкие правонарушения. Некоторые аборигенные группы, следуя за глобальной тенденцией к отделению, работают над организацией массового Блэксита, то есть выхода, Блэкфелла, по аналогии с Брекситом. Я побеседовал об этом с Геларом Майклом Андерсоном, основателем движения «Аборигенный суверенный союз». Гелара назвали в честь сотен гала, розовых какаду, которые с большим шумом слетелись к его дому в момент его рождения. В его стране Гала — созидающее существо, изготовившее совместно с плащеносной ящерицей бумеранг нового типа, которым та, проникнувшись ревностью, проломила ему голову. В ответ Гала швырнул ее в траву. Я всегда смеюсь над этой историей, потому что плащеносными ящерицами старик Джума называет нарциссов, которые носятся повсюду, пытаясь казаться больше, чем они на самом деле есть. Наш старый закон направлен на то, чтобы сдерживать эксцессы таких людей, но сегодня эта задача отнюдь не стала проще, ведь их миллионы. Помимо имени Гилар, судя по всему, унаследовал связанную с его тотемом роль хранителя закона и борьбы с теми, кто настолько безумен, что считает себя важнее Земли и ее народов. В рамках суверенного союза он работает над сплочением первых народов под эгидой старого закона Земли в целях обретения независимости. Я делюсь с Геларом своими опасениями относительно того, что наши нарциссы вдохновляются вестфальской моделью государственности, и его первая реакция «мои страхи вовсе не рассеивает». Он говорит, что Вестфальский договор уходит корнями в средневековую Европу, где короли и бароны признавали границы и власть друг друга, чтобы положить конец грабежам со стороны военных командиров. Он говорит, что нам нужно сделать то же самое, признать аборигенных глав государств, королей и королев страны. Он чувствует беспокойство в моем молчании, и чтобы помочь мне разобраться, заходит с другой стороны. Поскольку он провел много времени в Кейп-Йорке, он помещает все это в контекст людей и историй, с которыми я знаком. На протяжении десятилетий он работал с движениями сопротивления в таких местах, как Каваньяма и Локхарт-Ривер, и был в эпицентре событий в Аурукуне в конце 70-х, когда правительство штата Квинсленд лишило аборигенных лидеров властных полномочий в общине. Лишенных земле аборигенов свозили в эти места, так же, как и во многие другие, и оставляли там. Большинство из них не вошло в местные семьи, они не женились и не были усыновлены. Поэтому на них местный закон не распространялся. Если семьи традиционных собственников не сохранят власти над страной, то кто будет говорить от их имени, кто будет заботиться о тех, кто живет вдали от своей страны? Кто может проследить, чтобы они не наделали ошибок? В большинстве случаев тех, кого лишили земли, нельзя вернуть обратно домой, потому что им некуда возвращаться». Так что приходится создавать свои структуры, которые определяют территорию и границы и обеспечат людям, лишенным страны, защиту и заботу. Тогда они могут получить право голоса в общине, но все равно они должны признавать авторитет традиционных собственников. Тогда их смогут усыновить или они могут жениться, как подобает, в соответствии с традиционным законом, и мы сможем вернуть каждого из них домой. Гелар ссылается на дело Маба по итогам которого были признаны права Эдди Маба на унаследованную земельную собственность, хотя он был членом семьи не по крови, а вследствие усыновления по традиционному закону. Я это хорошо понимаю, потому что в течение нескольких лет сам имел дело с практикой традиционного усыновления и осознаю, насколько важно, если тебя переселили, принимать все эти имена и брать обязательства, переходя под действие этого строгого закона». Половина нашего народа живет в своего рода чистилище, потому что их не включили в принимающие общины так, как это предписывает аборигенный закон. Затем Гилар успокаивает мои опасения относительно того, что движение за суверенность могут подменить старые формы отношений новой иерархии. Старых форм они не подорвут. В деле Маба было признано, что старый закон не является частью английского права, и он не может быть отчужден какой-то другой властной структурой. Если мы начнем использовать их иерархические модели, они всякий раз будут одерживать над нами верх. Нужно поддерживать старую структуру, тогда наш закон останется неотчуждаемым. Используя его основы и приспосабливай его так, чтобы новые формы принятия решений в рамках континентального общего права основывались на нем. Следуй тропам песен и выполняй церемонию, потому что на этом все и держится». Все мы говорим о змее-творении, хотя называем его по-разному, но это все тот же змей. Мы можем говорить на разных языках, но у нас все равно общая история закона и общая вера. Недавно Гелар провел три дня с международными юристами, которые изучают юридические процессы деколонизации в Индии и других бывших колониях и ищут в них прецеденты и изъяны. Он также сумел выяснить, что законодательство, введенное в Австралии губернатором Артуром Филиппом, устанавливало в колонии верховенство уголовного права и правил и норм военного времени. Он говорит, что не существует закона, устраняющего военные правила и нормы, поэтому эти принципы по-прежнему применяются в соответствии со статьей 51 Конституции Австралии. Геллар объясняет, что именно поэтому мы имеем дело скорее с полицейской силой, а не службой, потому что полиция – это вид вооруженных сил, которые якобы стоят на страже закона и правопорядка, но на деле ведут войну против аборигенной Австралии. Он говорил, что согласно международному праву должен быть заключен договор или пакт, который положит конец боевым действиям, прежде чем мы приступим к имеющим юридическую силу переговорам, причем сделать это нужно как можно скорее. В течение трех следующих лет будет предпринята массивная попытка конституционного закрепления ситуации, попирающей наши суверенные права, чтобы успеть к тому времени, когда принц Чарльз станет королем, а затем провозгласит Австралию республикой. Мы должны сделать собственный ход, определить и нанести на карту границы нашей страны, заключить договор друг с другом и образовать союз наций, чтобы усилить наши позиции. Гелар также доказывает, что земельный титул коренных народов – не что иное, как уловка для упразднения аборигенного закона. В каждом судебном деле мы должны доказывать, что связаны с нашим старым законом в том виде, в каком он существовал на момент установления британского суверенитета над Австралией. Нас обманывают, заставляя признать их суверенитет и отказаться от собственного ровно тогда, когда мы его провозглашаем. Затем мы отдаем все по соглашениям о землепользовании коренных народов. Нам не объясняют, что это значит, мы подписываем бумаги, которые узаконивают передачу земли поселенцам и упраздняют права аборигенов на землю. В Кимберле он вместе с разными группами работал над возвращением права на землю через передачу полномочий от указанных в законе субъектов общинным организациям, не зависящим от закона о земельном титуле. Теперь люди игнорируют процесс установления земельного титула и ведут переговоры непосредственно с девелоперами, а не через юристов, которые якобы являются их представителями, но на деле тайно получают деньги от горнодобывающих компаний. По его словам, он сталкивается с самыми разными серыми схемами и попытками давления на старейшин в этом процессе в Кимберле, где стоимость минеральных ресурсов оценивается в 17 триллионов долларов. Суверенный союз стремится к объединению с другими националистическими движениями аборигенов вроде соседней республики Муравари, расположенной на границе между штатами Новой Южной Уэльс и Квинсленд. С этой группой меня свела матушка Дорис Шиллингсворд, которая называет меня сыном, когда я приезжаю в ее края, поэтому я подчиняюсь ее закону и связан с соответствующими протоколами. У них интересный подход, но он сталкивается с некоторыми пиар-проблемами, когда пожилые люди спрашивают «А что будет с моей пенсией, когда мы выйдем из Австралийского Союза?» Некоторые участники полагают, что содержать республику Муравари можно было бы за счет добычи собственных ископаемых ресурсов. Они намерены установить солнечные панели и выйти из единой энергосети. Они планируют сделать солнечную энергию бесконечной и экологически чистой за счет добычи редкоземельных металлов, необходимых для производства панелей на их собственной земле. Когда я спрашиваю, как они собираются хранить радиоактивные отходы, остающиеся после очистки этих редкоземельных металлов, я слишком поздно понимаю, какой я хам и наглец. Я даже спросил, будем ли мы отказываться от кредитов со стороны корпораций на строительство инфраструктуры для этих проектов, чтобы не лишиться суверенитета, как это произошло с очень многими странами, пережившими процесс деколонизации». Не мое дело задавать такие вопросы. Я перегнул палку, и теперь мне стыдно. Я забиваю жирную свинью и приношу им на обед. Они несколько смягчаются, но больше меня уже не приглашают. Меня беспокоит потенциальный риск создания аборигенных цивилизаций, в рамках которых англосаксонские экономические системы будут управляться темнокожими людьми, но при этом следовать все по тому же неустойчивому пути, ведущему к разрушению. Возможно, стоит прислушаться к предупреждениям Геллара и начать выстраивать наши стратегии на устойчивых принципах старых законов, пока мы не сбились с пути и не построили в Буше новый Мумбай. Предмет, который я покрыл резьбой для этой главы – боевой бумеранг, вырезанный из эвкалипта дома в Кейп-Йорке. Я занимался им в течение нескольких месяцев, пока путешествовал вдоль троп песен по всему континенту с востока на запад и посещал места, где старый закон все еще хранится в священных местах на Земле, отражаясь в звездах, церемониальных предметах и историях наших стариков». На одной стороне бумеранга изображено созвездие Семи Сестер, на другой — созвездие Ориона, а тропы песен, по которым я путешествовал, нанесены вдоль рукоятки так, что переплетаются друг с другом. В этих изображениях запечатлены рассказы наших стариков, которые поделились со мной своим законом. Я обжег бумеранг на огне до черноты, но если поместить его под воду, проявляется темно-красная охра, которая рдеет, словно глаза жаб старика Джумы, вычерчивая образ сновидения звезд семи духовных семей, которые работают над тем, чтобы объединить наши народы и положить начало новой эпохи. Сегодня есть люди, стремящиеся к тому, чтобы превратить наш закон в некую гибридную сущность, которая будет признана австралийским и международным правом. Есть и старики, хранящие для нас изначальный закон до дня возрождения, который однажды наступит. Эти старики не хотят, чтобы о них писали книги или снимали фильмы. Они просто хранят наш закон в тайных местах и священных предметах, обладающих такой мощью, от которой у тебя дух захватывает. Им не нужно обосновывать или защищать этот закон. Он неизменен и переживет все, что можно выбить в камне или записать на сервере. Этот закон невозможно отменить такими жалкими проклятиями, как соглашение о землепользовании или нормы о правах коренных народов на землю. Нельзя его изменить и посредством диалога, ведь закон и есть тот авторитет, который формирует и регулирует диалог и следит, чтобы он следовал устойчивым паттернам творения. Этот закон не является ни неодолимой силой, ни неподвижным предметом, ни действием, ни противодействием. Он то, что находится между...